Глава 20. Правда. Когда поступил сигнал от Соболевского, мы были уже внутри дворцового комплекса. За все то время, что шла битва за Солнечную систему, мы видели раз Альгула трижды. Как мы и думали, лидер Галактической империи не стал утруждать себя личным присутствием на флагманских кораблях и рассчитывал прибыть к месту событий, когда сопротивление защитников будет полностью подавлено, чтобы лицезреть, как его армада выжигает некогда родную планету дотла. Все это мы узнали из подслушанных разговоров так называемых советников Асгарда. Если честно, то руки так и чесались атаковать врага. Но всякий раз этот параноик появлялся в компании не только своих сильнейших приспешников, но и очень необычных охранников, в которых ведьма тут же определила боевые иллюзии запредельной силы. Причем иллюзии весьма странные, не такие, как раньше. И все это время пыталась разобраться, что ее настораживает. В общем, ситуация выглядела так, словно раз Альгулу, неизвестно о нашей засаде. И Элиза, то и дело на меня, многозначительно зыркала. Мол, видишь, до чего доводит твоя паранойя? Вроде бы и возразить нечего. Но червячок сомнений меня все равно гложет. Чуйка еле заметно царапает сознание и предупреждает, что все может оказаться не так, как выглядит на самом деле. Био, ты знаешь, что надо делать? Скомандовал я симбионту. «Пошла жара», — ответил друг. Осторожнее там. Я верю, что у нас все получится. В ближайшее время симбионт не сможет помогать мне. Все его усилия будут направлены на борьбу со скинами Асгарда, и от результатов этой борьбы зависят жизни миллиардов людей». Прямо сейчас инициированный биоимпульс запустил каскад событий. Все внедренные закладки в информационные системы Асгарда начали пробуждаться, и активно перехватывать управление над важнейшими системами галактического сообщества. Уже через несколько минут на экранах всех устройств, способных воспроизводить голограммы или звук, включится заранее записанный ролик, где лидер клана «Защитники» объявляет о начале операции по освобождению галактики от захватившей власть погони. «Мои заявления не будут голословными. За прошедшее время нам удалось собрать множество доказательств того, что Ас Одинсон давно мертв. А под его личиной скрывается совершенно другой человек. Плика извлекла из памяти нейросетей ведьмы Алекса и Борки запись боя в Академии, где четко видно, как Ас Одинсон меняет свое обличие и убивает Дорана Грея, Асу Кайрини и многих других. Подобных материалов у нас накопилось очень много, и все они теперь стали достоянием общественности. Обстановка во дворце резко изменилась, подчиненные раз Альгулы забегали, в их сознании царила паника хорошо ощущаемые даром эмпатии Элизы. Такое не сыграешь. Они действительно понятия не имели о наших планах и сейчас находятся на грани истерики. Как неудивительно, но раз Альгул паниковал не меньше остальных. Он требовал немедленно вернуть контроль над основными системами и рассылал своих приближенно по ключевым постам, чтобы те воспользовались энергетикой мистика для уничтожения вируса. Ага, наивный. Думает, что мы не предусмотрели такую возможность. Нет, если бы заражение системы произошло недавно, то в теорию у врага еще был шанс вернуть контроль. Но наши закладки находятся в системе уже много месяцев, и настолько там укрепились, что выковырить их уже не представляется возможным. Программный код техксов — очень специфическая и невероятно мощная штука. А именно за счет неосознанного использования кода техсов мистики получили возможность взламывать намного менее продвинутые в техническом плане устройства галактического сообщества. Даже жаль, что в итоге придется уничтожить всю систему и выстраивать цепочки с нуля. Но другого способа избавить нашу галактику от наследия техксов, увы, нет. Слишком опасно оставлять такой инструмент. Ведь рано или поздно уровень технологий сообщества возрастет, и кто-нибудь сможет понять этот код. Зал Совета стремительно пустел. Приспешники раз, альгулы, словно ошпаренные, выбегали наружу, потому как воспользоваться телепортом не представлялось возможным, что в первое мгновение стало еще одним шоком для врагов. А уж когда поступила информация, что в системе Асгарда из ниоткуда появился огромный флот и начал разносить космические крепости, то паника лишь усилилась. Собственно, именно этого мы и стремились добиться. Чем меньше сильных одаренных будет рядом с Рас Альгулом на момент нашей атаки, тем легче будет с ним справиться. Единственное, чего нам пока так и не удалось достичь, это понять, где именно находится устройство связи с квантовым ядром. Мы постарались заглянуть в каждый закоулок дворцового комплекса, но ничего не нашли, и это напрягало. По всем выкладкам научной группы, устройство не может быть маленьким и должно занимать довольно приличную площадь. Где же раз Альгул его спрятал? Дальше ждать не имеет смысла, обратился к Элизе и Яг, когда в зале совета, кроме самого раз Альгула и его четырех необычных иллюзий, никого не осталось. Лучшего момента уже не будет, тогда как хуже стать может точно. «Валим, козла!» Тут же откликнулась Светка. «Жаль, что я так и не поняла, что не так с этими иллюзиями. Но на ничего, мы с Элизой с ними точно справимся». «Мне это не нравится, Ярос». Вдруг напряглась моя половинка. Он как будто специально отослал всех подчиненных и ослабил свою защиту. Да и не выглядит Алигул особо взволнованным. Так, изображает ярость, но довольно вяло. «Вот только ты не начинай» притворно закатив глаза, проговорил я. «Ты же весь день меня взглядом укоризненным сверлила. Мол, это у меня паранойя разыгралась. Уже поздно что-либо менять. Точки расположения ретрансляторов вычислить не так уж и сложно. Утрата даже одного из них разблокирует портальные сообщения с Асгардом. У нас мало времени. Работаем». Честных дуэли с врагом устраивать я не планировал. Только в голливудских фильмах герои и злодеи минут десять разговаривают, потом минут двадцать клашматят друг друга, и уже потом герой обязательно из последних сил, побеждают главного злодея. В реальном мире все не так. Подкравшись со спины, я осторожно извлек подаренные когда-то Дораном Греем кинжалы, а потом в стремительном рывке, мгновенно напитав их ударным зарядом эрго, вонзил в наиболее уязвимые точки человеческого тела — область сердца и печени. Фигура раз Альгула лопнула, словно мыльный пузырь, а потом в просторном зале раздался леденящую душу хохот врага. Я уж думал, вы никогда не решитесь. Отсмеявшись, зловещим шепотом проговорил он. В то время как четыре боевые иллюзии, что стояли немного поодаль, мгновенно развернулись в нашу сторону и приняли облик Рас-Альгула. Они ослепляли меня. Послышался злой голос ведьма в голове. Вот почему я ощущала странность. Они искажали реальность, и нам казалось, что Рас-Альгул настоящий. Ты права, ученица, проговорил Рас-Альгул голос которого, казалось, исходил из стен и потолка зала. «Тебе еще многому предстоит научиться». «Да чтоб ты сдох, козлина!» — огрызнулась Светка, которая поняла, что враг может послушивать наш ментальный диалог через Либрос. «Не бывать этому!» «А кто тебе сказал, что мне нужно твое согласие?» Искренне, как мне кажется, удивился раз Альгул. В следующую секунду четыре иллюзии исчезли, чтобы через мгновение появиться рядом со Светкой. Миг и они уже крепко держат подругу, а потом и вовсе исчезают из зала. «Нет, Светка!» — крикнул я, продолжая отыгрывать свою роль. «Покажись, тварь!» «Ты так ничего и не понял?» — с усмешкой в голосе произнес раз Альгул. «Меня нельзя убить. Повелителю Леброса не нужно физическое тело. Я могу уплотиться в любой точке Вселенной. Вся эта игра в войну была увлекательной. Я с огромным интересом наблюдал, как вы барахтаетесь». Даже помогал немного под личиной твоего друга. Думаешь, обычный ничтожный человек смог бы подбросить тебе идею о проникновении за энергетический барьер через Либрос? Мне было нужно, чтобы девчонка адаптировалась ко второму слою, чтобы я мог завершить начатое. «Нет, Барсик!» В отчаянии закричал я, когда узнал, что друг уже давно мертв и упал на колени. «Ты заплатишь за это!» Сквозь выступившие слезы яростно добавил я, а уже мысленно взмолился. «Ну же, мелкая не подведи!» «Ты жалок!» — расхохотался раз Альгул. И от этого смеха кровь стыла в жилах. «Это преемник Дорона Грея! Надежда людей, ничтожных осколков, уничтоженных биусов, Ведь так ты называешь расу этих энергетических паразитов! Они не говорили тебе, что люди — это далеко не первая попытка их экспансии на материальный план! Вы лишь оболочка!» «Инструмент, который позволит им возродиться из пепла. Они очень долго искали того, с кем получится наладить абсолютный симбиоз. Ты сам приближаешь момент уничтожения человеческого вида. Как только твоя искра достигнет определенного уровня, биосы смогут использовать этот потенциал, чтобы подменять сознание людей своими соплеменниками. Эти трусливые крысы сбежали при первых признаках надвигающейся катастрофы. Сколько, тебе сказали, их содержится в ядре Асгарда?» Несколько сотен тысяч? Ха! Их там сотни миллиардов. Хватит каждому человеку. Думаешь, они просто так делятся с людьми информацией и технологиями? Нет! — взревел Альгул. Они готовят почву для своего возрождения. Люди обречены при любом раскладе. Вы станете либо моими рабами, либо будете поглощены биосами. Третьего варианта не дано. Именно так эти энергетические паразиты когда-то завоевали доверие техксов, и совершили переворот, в результате которого выжившим осколкам пришлось идти по пути киборгизации своих тел, чтобы исключить возможность захвата сознания биосами. Вот она правда, которую ты искал. Не было биосов и техксов. Есть только техксы и атаковавшие их извне энергетические твари. Они не могут управлять телами, которые на 70 и более процентов состоят из неживой материи. Но знаешь, что самое смешное? В падении всего человечества виноват ты, Ярос. Ты посчитал себя умнее всех и отключил функцию нейросетей, блокирующую связь с Искрой. А ведь асгардцы знали, что доверять Биусам нельзя. Поэтому и создали нейросети, чтобы можно было пользоваться силой Искр и не опасаться подчинения. Что теперь скажешь, великий спаситель человечества? Скажу, что ты ландух, Джастин Эдвардс. Каким и был всегда, — улыбнулся я. Прощай. Более мы никогда не увидимся. Схватив, изумленно хлопающую глазами Элизу, которая не понимала, что происходит, я послал мысленный сигнал, что отключил блокирующий телепорт ретрансляторы и совершил прыжок на одинокий корабль, где уже заканчивался отсчет до открытия нуль пространственного перехода. Спасибо, мелкая. Надеюсь, нам еще суждено когда-нибудь встретиться. Мысленно обратился к своей подруге я. А потом, врубив форсаж, на полной скорости влетел в окно нуль перехода.